Василий Макарович Шукшин. Сельские жители. Рассказ. «А что, мама, тряхнись с рядой, приезжай. Москву поглядишь и вообще денег на дорогу вышлю. Только добирайся лучше самолетом, это дешевле станет. И пошли сразу телеграмму, чтобы я знал, когда встречать. Главное, не трусь». Бабка малане прочитала это, сложила сухие губы трубочкой, задумалась – «Зовет, поверте к себе», — сказала она Шурке и поглядела на него поверх очков. Шурка — внук бабки Малани, сын ее дочери. У дочери не клеилась личная жизнь, третий раз вышла замуж. Бабка уговорила ее отдать ей пока Шурку. Она любила внука, но держала его в строгости. Шурка делал уроки за столом. На слова бабки пожал плечами «Поезжай, раз зовет». «У тебя когда каникулы-то?» — спросила бабка строго. Шурка навострил уши. «Какие? Зимние? Какие же еще? Летние, что ли?» «С первого января. А что?» Бабка опять сделала губы трубочкой, задумалась. А у Шурки тревожно и радостно сжалось сердце. «А что?» — еще раз спросил он. «Ничего. Учи, знай». Бабка спрятала письмо в карман передника. Оделась и вышла из избы Шурка подбежал к окну Посмотреть, куда она направилась У ворот бабка Маланья повстречала соседку И стал громко рассказывать «Зовет Павел в Москву погостить Прямо не знаю, что делать Прямо ума не приложу Приезжай, — говорит, — мама Шибко я по тебе соскучился Соседка что-то отвечала Шурка не слышал, что, а бабка ей громко. — Оно, знам дело, можно бы. Внучать ни разу не видела еще. Только по карточке. Да шибко уж страшно. Около них остановились еще две бабы, потом еще одна подошла, потом ещё. Скоро вокруг бабки Маланьи собралось изрядно народы. И она снова и снова начинала рассказывать. — "Зовёт Павел, ты к себе в Москву. Прямо не знаю, что делать. И добавила, что все ей советуют ехать. Шурк сунул руки в карманы и стал ходить по избе. Выражение его лица было мечтательным и даже задумчивым, как у бабки. Он вообще очень походил на бабку, такой же сухощавый, скуластенький, с такими же маленькими умными глазами, но характера у них были вовсе не схожи. Бабка энергичная, шелестая, крикливая, очень любознательная Шурк тоже любознательный, но застенчивый до глупостей, скромный и обидчивый Вечером составляли телеграмму в Москву Шурк писал, бабка диктовала Дорогой сынок Паша, если уж ты хочешь, чтобы я приехала То я, конечно, могу, хотя мне на старости лет Привет, сказал Шурк Кто ж так телеграммы пишет? А как тогда, по-твоему, приедем, точка, или так, приедем, после Нового года, точка, подпись, мама, все. Бабка даже обиделась. В шестой класс ходишь, Шурка, а понятия никакого. Надо же умнеть побаленьку. Шурка тоже обиделся. Пожалуйста, сказал он. Мы так, знаешь, на сколько напишем? Рублей на двадцать поставим деньгам. Бабка сделала губы трубочкой. Подумала Ну, пеши так Сынок, я тут посоветовалась кое с кем Шурка отложил ручку Я не могу так Кому это интересно, что ты тут посоветовался кое с кем Нас на почте насмех смех поднимут пеши как тебе говорят Приказала бабка Что, я для сына 20 рублей пожалею? Шурка взял ручку И, снисходительно сбочившись, Склонился к бумаге Дорогой сынок Паша «Поговорила я тут с соседями, все советуют въехать. Конечно, мне на старости лет боязно маленько». «На почте все равно переделают», — вставил Шурка. «Пусть только попробуют. Ты сдать не будешь. Пиши дальше». «Мне, конечно, боязно маленько, но уж ладно. Приедем после Нового года. Дочка. Шуркой. Он уж теперь большой стал». «Ничего, послушный парень!» Шурка пропустил эти слова э, Насчет того, что он стал большой и послушный «Мне с ним не так бойся будет Пока, до свидания, звонок Я сама об вас ошибка!» э, Шурка написал жутко «Соскучилась!» к твой хоть посмотрю!» «Точка, мама!» «Посчитаем!» Злорадо сказал Шурка И стал тыкать пером слова И считать шепотом Раз, два, три, четыре Бабка стояла за его спиной ждала Пятьдесят восемь, пятьдесят девять Шестьдесят Так, множим шестьдесят на тридцать Одна тысяча восемьсот Так, делим на сто Имеем восемнадцать На двадцать с чем-то рублей Торжественно объявил Шурка Бабка забрала телеграмму И спрятала в карман Сама на почту пойду Ты тут насчитаешь кармантей Пожалуйста То же самое будет Может, на копейки какие-нибудь ошибся Часов в одиннадцать к ним пришел Егор Лизунов Сосед школьный завхоз Бабка просила его домашних, чтобы когда он вернется с работы, зашел к ней Егор много ездил на своем веку Летал на самолетах Егор снял полушубок, шапку, пригладил за ладонями сидеющие поттые волосы, сел к столу. Горницы запахло сеном и сброей. — Значит, лететь хотите? Бабка слазила под пол, достала четверть с медовухой. — Лететь, Егор? Расскажи все по порядку, как и что. — Чего тут рассказывать-то? Егор держа да, как-то даже немного снисходительно смотрел, как бабка наливает пиво. Доедете до города, там сядете на Бийск-Томск, доедете на нем до Новосибирска, а там спросите, где городская воздушная касса, а может, сразу до аэропорта ехать. Ты погоди, заладил. Можно, можно. Ты говори, как дядя, а не как можно. Да людей, а то свалил все в кучу. Бабка подставила Егору стакан с пивом. Строго посмотрел на него Егор потрогал стакан пальцами Нам погладил Ну, доедете, значит, до Новосибирска И сразу спрашивайте как добраться до аэропорта Запоминай, Шурка Записывай, Шурка, велела бабка Шурка вырвал из тетрадки чистый листы и стал записывать Доедете до Толмачева? Там опять спросите, где продают билеты до Москвы Возьмете билеты, сядьте на ТУ-104 и через э, пять часов в Москве будете, в столице нашей Родины. Бабка, подперев голову сухим маленьким кулачком, користо слушала Егора. Чем больше тот говорил и чем проще представлялась ему самому эта поездка, тем озабоченнее становилось ее лицом. «Свердловский, правда, сделаете посадку». «Зачем?» «Надо». Там нас здесь спрашивают Сажают и все Егор решил, что теперь можно и выпить Ну, за легкую дорогу Держи Нам это да Надо самим попросить, чтобы посадили Или там всех сажают Егор выпил Смачно крякнул Разгладил усы Всех Хорошего тебе пива, Малань Васильевна Как ты его делаешь? Научил бы мою бабу Бабка налила ему еще один стакан. «Когда скупить перестанете, тады и пиво хорошее будет». «Как это?» — не понял Егор. «К сахару побольше кладите, а то ведь вы все подешевле, да посердите и старайтесь. К сахару больше кладите их хмелину-то, вот и будет пиво. А на табаке его достать от стыдоба». «Да», — задумчиво сказал Егор, поднял стакан — глядел на бабку, на шурку, выпил. Да, еще раз сказал он. Так-то оно ну, так, конечно. Но в Новосибирске, когда будете, смотрите, не оплачайте. А что? Да так, все может быть. Егор достал кисет закурил, выпустил из подусов громадное белое облако дыма. Главное, конечно, когда приедете в Толмачева. «Не спутайте кассы, а то во Владивосток тоже можете улететь!» Бабка встревожилась и подставила Егору третий стакан. Егор сразу его выпил, крякнул и стал развивать свою мысль. «Бывает так, что подходит человек к восточной кассе и говорит, мне билет. А куда билет, это он не спросит. Ну и летит человек совсем в другую сторону. Так что смотрите». Бабка налила Егору четвертый стакан Егор совсем размяк Говорил с удовольствием «На самолете лететь это надо нервы, да нервы Вот он поднимается, тебе сразу конфетку дают Конфетку? А как же, мол, зовутся, не обращай внимания А на самом деле это самый опасный момент Или тебе, допустим, говорят «Привяжись ремнями» «Зачем? Так положено» Хе -хе, положено Скажи прямо, можем навернуться и все А то положено Господи, сказала бабка Так зачем же и лететь-то на нем, если так Ну, волков бояться, в лес не ходить Егор посмотрел на четверть с пивом Вообще, реактивные они, конечно, надежнее Пропеллерные, тот может в любой момент сломаться И пожалуйста Потом горят они часто, эти, мо моторы Я один раз летел из Владивостока. Егор поудобнее устроился на стуле, закурил новую. Опять посмотрел на четверть. Бабка не пошевелилась. «Летим, значит, я смотрю в окно. Горит!» «Свет, свет!» — сказала бабка. Шурка даже рот приоткрыл, слушал. «Да, ну, я, конечно, закричал, прибежал летчик. Ну, в общем, чего, отбатерил меня». «Чего ты, говорит, панику поднимаешь? А там, говорит, а ты не волнуйся, сиди! Такие порядки у этой аэции!» Шурке показалось это неправдоподобным. Он ждал, что летчик, увидев пламя, будет сбивать его скоростью или сделает вынужденную посадку, а вместо этого он отругал Егора. «Странно». «Я одного не понимаю», — продолжал Егор, обращаясь к Шурке. «Почему пассажирам парашютов не дают?» Шурка пожал плечами. Он не знал, что пассажирам не дают парашюты. Это, конечно, странно, если это так. Егор ткнул папиросу в цветочный горшок, привстал, налил сам из четверти. «Ну и пиво у тебя, Баланья!» «Ты не долегай, захмелеешь!» «Пиво просто...» Егор покачал головой и выпил. Но реактивные те тоже пасты. Тот, если что сломалось, с топором летит вниз. Тут уж сразу. И костей потом не соберут. Триста грамм от человека остается. Вместе с одежей. Егор нахмурился и внимательно посмотрел на четверть. Бабка взяла ее и унесла в прихожую комнату. Егор посидел еще немного и встал. Его слегка качнуло. — А вообще-то не бойтесь, — громко сказал он. — Садитесь только подальше от гамены, хвост, или дети Ну, пойду. Он грузно прошел в двери, надел полушубок, шапку. — Поклон Павлу Сергеевичу передавайте. — Ну, пиво у тебя, не просто... Бабка была недовольна, что Егор так скоро захмелел. Не поговорили толком. «Слабый ты какой стал, Егор!» «Устал, поэтому...» Егор сделал с полушубка соломинку, говорил нашим деятелям, «Давайте вывезем летом сено!» «Нет! А сейчас после этого бурана дороги все позанесло!» Везде сегодня пластались Насилок ближним стогам пробились Да еще пьют у тебя такое Егор покачал головой Засмеялся Ну, пошел Ничего, не робейте Летите Садитесь только подальше от кабины До свидания До свидания, сказал Шурка Егор вышел Слышно было, как он осторожно Спустился с высокого крыльца Прошел по двору Скриптал калиткой и на улице негромко запел широко, zone, zone. И замолчал Бабка задумчиво и смотрела в темное окно Шурка перечитывал то, что записал за Егором Страшный Шурка, сказала бабка <onionewamaishops> Летают же люди. Поедем лучше на поезде? На поезде? Это как раз все мои каникулы до дорогу уйдут. Господи, господи, вздохнула бабка. Давай писать Павлу. А телеграмму аннулируем. Шурка вырвала тетрадки еще один лист. Значит, не полетим? Хоть аж лететь? Страсть такая, батюшки мои. Соберут потом триста грамм. Шурка задумался. «Пиши!» «Дорогой седок, Паша! Посоветовалась я тут со знающими людьми!» Шурка склонился к бумаге. «Порассказали они нам, как летают на этих самолетах. А мы Шурка, решили так, поедем уж летом до поезде. Оно с нами можно и теперь, но у Шурки ошибка короткие каникулы получаются». Шурка секунду-две помешкал и продолжал писать. «А теперь, дядя Паша, это я пишу от тебя». Бабоньку напугал дядя Егор Лизунов, Завхоз завхостаж, если помните. Он, например, привел такой факт. Он выглянул в окно и видит, что мотор горит. Если бы это было так, то летчик стал бы сшибать пламя скоростью, как это обычно делается». Я предполагаю, что он увидел пламя из выхлоптой трубы и поднял панику. Вы, пожалуйста, напишите бабоньке, что это не страшно. Но про меня, что это я вам написал, не пишите. А то и летом она тоже не поедет. Тут огород пойдет, свинота разная, куры, гуси. Она сроду от них не уедет. Мы же все-таки сельские жители еще. А мне ужасно охота в Москву поглядеть. Мы ее проходим в школе по географии и по истории. и это, сами понимаете, не то. А еще дядя Егор сказал, например, что пассажирам не даются парашюты. Это уже шантаж. Но бабонька верит. Пожалуйста, дядя Паша, пристыдите ее. Она же вас ужасно любит. Так вот, вы ей и скажите, как же это так, мама? Сын у вас сам летчик, герой Советского Союза, много раз награжден, а вы боитесь летать на каком-то несчастном гражданском самолете? В то время, когда мы уже преодолели звуковой барьер, напишите так: она в миг полетит. Она же очень гордится вами, конечно, заслуженно. Я лично тоже горжусь. Но мне ужасно охота глянуть на Москву. Ну, пока, до свидания, с приветом Александр. А бабка между тем диктовала: поближе туда к осени поедем. Там и грибки пойдут, солонинки какой-нибудь можно успеть приготовить, варенье сварить, облепештого. В ведь все скупли. Да и не сделают они так, как я по-домашнему сделаю. Вот так, сынок. Поклон жене своей и ребятишкам от меня и от Шурки. Все пока. Записал? Забежал? Бабка взяла лист, вложила в конверт и сама написала адрес. Москва, Ленинский проспект, дом номер 78, квартира номер 156. Герой Советского Союза, Любавину Павлу Игнатьевичу. От матери его из Сибири. Адрес она всегда подписывала сама. Знала, что тогда идет твердее. Вот так. и тоскуй, Шурка. лето поедем. А я и не тоскую, но ты все-таки помаленьку собирайся, возьмешь, да ли да лететь. Бабка посмотрела на внука и ничего не сказала. Ночью Шурка слышал, как она ворочалась на печи, тихонько вздыхала и шептала что-то. Шурка тоже не спал, думал, много необыкновенного сулила жизнь в ближайшем будущем. О таком даже не мечталось когда. «Эшурк!» — позвала бабка. «А, Павла-то, наверное, в Кремль пускают?» «Наверно. А что?» «Побывать бы хоть разок там, посмотреть. Туда сейчас всех пускают». Бабка некоторое время молчала. «Так и пустили всех!» — недоверчиво сказала она. «Нам Николай Васильевич рассказывал». Еще с минуту молчали. — Но ты тоже, бабонька, где-то там смелая, а ты испугалась Шурка, ты испугалась чего-то, — сказал Шурка недовольно. — Чего ты испугалась-то? — Спи, знай, — сказала бабка. — Храбрец, сам первый в штады наложишь. — Спорим, что не испугаюсь? — Спи, знай, а то завтра в школу опять не добудешься. Шурка затих. Василий Макарович Шукшин Сельские жители. Читал Джахангир Абдулаев. 3 сентября 2023 г.